К счастью, Лебон не мог догадаться, о чём она думала в эту минуту. Удовлетворившись одним только грозным предупреждением, он нагнулся над Мики и поволокивая с хижины во двор к шкалоченной из жердей большой клетки, в которой он прошлой зимой держал двух живых лисиц. Он надел на шею Мики цепь длиной в 10 футов и прикрепил другой её конец к одной из жердей. Только после этого он тащил своего пленника в клетку и освободил его от ремней, перерезав их ножом.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 Они доводили его до исступления, и злобная душонка лебеля ковала, когда Мики бросался на жерди, не дававшие ему добраться до его мучителя, и яростно грыз их брызгой кровавой пены, как взбесившийся волк. Любо уже 20 лет занимался подготовкой псов для призовых драк, и таков был его метод дрессировки. Именно так он воспитывал Нета, пока не сломил его духа, и мы видели, чего он этим добился. Три раза нанета смотрела ва кошка на эту беспощадную неравную схватку между человеком и собакой. И на третий раз она разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Когда Лебов ошёл и увидел, что она на это плачет, он подтащил её к окну и заставил посмотреть на Мики, который весь в крови валялся замертво на полу клетки. Обычно Лебов занимался дрессировкой Мики по утрам, перед тем как отправиться обходить свои капканы.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 Скоринанета начала приносить с собой малышку, закутанную в меха, точно маленький скимос, и Мики повизгивал от радости, вилял хвостом и не знал, как ещё выразить свою любовь к ним обеим. Шла вторая неделя его плена, когда случилось нечто чудесное. Любот пробрался осматривать капканы, но на дворе бушевала метель, и она это побоялась выйти к Мике с девочкой. Но она всё-таки подошла к клетке, Она отдвинула засов на дверце, преодолевая страх, и открыла Микев хижину. Она старалась не думать о том, что произойдёт, если Лебо догадается о её проделках. При одной мысли об этом её била дрожь. И всё-таки Нанетта продолжала забирать Микев в хижину при каждом удобном случае. Как-то раз Лебо заметил на полу кровь, и у неё сердце оборвалось, когда он уставился ей в глаза подозрительным взглядом. Однако у неё хватило присутствия духа придумать правдоподобную ложь. Я порезала палец, сказала она, и отойдя к плетенью, незаметно для мужа действительно поранила ножом палец. Когда она отошла от плиты, Лебо, недоверчиво поглядевший на её руки, увидел, что один из пальцев обмотан окровавленной тряпицей. После этого она нето, уведя Мики в клетку, всегда внимательно осматривала комнату. Часы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 И принялась расчёсывать их на ночь. Волосы рассыпались по её плечам, почти касаясь пола, и Мики, приняв их за какую-то странную одежду, дожитья вкнул изумления. Затем Нанетта кончила расчёсывать волосы, и Мики с любопытством следил, как её ловкие пальцы быстро заплетают их в две толстые косы. После этого Нанетта вынула дочку из колыбели, Положила её на свою сколоченную из жердей кровать, задула свечку и тоже улеглась в постель. И Мики всю ночь пролежал без движения, чтобы не разбудить их. Утром, когда Нанета открыла глаза, она увидела, что Мики задремал на полу около кровати, положив голову на одеяло возле спящей молодки. Нанета затопила плиту, и вдруг сама не зная почему, начала тихонько напевать. Лебо должен был вернуться только поздно вечером, и он никогда не узнаю, какой праздник она решила тайком от него устроить для себя, девочки и собаки. Ведь нынче был день её рождения. Ей исполнилось 26 лет, но у неё было ощущение, будто она прожила целый век. 8 лет из этих 26 она была женой Лебо. Но сегодня он ушёл, и они втроём на славу отпразднуют этот день.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 После обеда она на настойчиво уничтожила все следы весёлого пиршества и заперла Мики в клетке. Она сделала это немного раньше, чем собиралась в начале, и к счастью, потому что едва она привела всё в порядок, как из леса вышел любовца провождение Дюрана, своего давнего приятеля и соперника, который жил в 100 милях севернее, почти на краю голых земель. Дюран уже отошёл своей шкурой собак форто год со знакомым индеейцем. а сам на санях, запряжённых двумя собаками, поехал навестить родственника, жившего на юго-западе от хребта Джексона. Погостив там, он отправился в форт Огод и повстречал Либо на его охотничьей тропе. Всё это Либо сообщил на нетте, пока она растерянно смотрела на Дюрана. Его можно было бы принять за близнеца её мужа, только он был намного старше. Она давно свыклась с тупой жестокостью, написанной на лице Либо.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 Так что Дюран, не сумев сдержаться, воскликнул полголоса: "Господи, настоящий дьявол". Но на это увидела в окошко кошка, что происходит, застонала, но тут же в её груди вспыхнуло пламя гнева. В ней пробудилось всё то, что либо старался уничтожить побоями и издевательствами: смелость, гордость, сила воли, словно оковы спали с её души. Она отвернулась от окошка, стремя глава выбежила из хижины.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 В нём закипела бешеная ярость, и он одним движением мощной руки отшвырнул её в снег, а потом сругательством отодвинул засов на дверце клетки. Теперь я его убью. Убью в бешенстве он почти визжал. И заставлю тебя изжарить его сердце и съесть чертовка. Я покажу тебе, я Он потянул за цепь, вытащил Мики из клетки и взмахнул дубинкой. Ещё мгновение, и он размозжил бы голову пса. Но на это успела заслонить Мики. Либо от неожиданности выпустил дубинку, но он тут же пустил в ход свои тяжёлые кулаки. Удар в плечо снова отбросил нанету в снег. Либо прыгнул к ней, его пальцы вцепились в густые мягкие волосы, и тут Дюран, предостерегающе закричал, но его предупреждение опоздало. Мики, натянув цепь до предела, с серой молнией отмщения возмездия метнулся на грудь Либо. Нанета услышала, как лязгнули его сомкнувшиеся клыки, увидела, как Лебо попятился и тяжело упал навзнец, ударившись затылком о сучковатое бревно. Всё поплыло перед её глазами, она через силу поднялась на ноги и с отчаянным криком, шатаясь, побежала в хижину. Когда Дюран собрался с духом и опасливо косячь на Мики подошёл к телу Лебо, Мики нервно онулся вперёд, натягивая цепь. Он как будто понял, что его враг мёртв.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 Впрочем, она это была скорее благодарна ему за то, что он взял эти хлопоты на себя. Либо ушёл из её жизни, ушёл навсегда. Она могла больше не опасаться побоев, не опасаться за своего ребёнка, а это было для неё важнее всего. Мики неподвижно лежал в углу своей тюрьмы, сколоченной из толстых жердей. Его томила тягостное недоумение, но он не сделал почти ни одного движения после того, как стремительным прыжком сбил с ног своего мучителя. Он даже не рычал, когда Дюрана тащил тело либо подальше от клетки. Ему овладело гнетущее и всепоглощающее тоска. Он не вспоминал об ударах, которые обрушил на него траппер, о дубине, которая чуть было не размозжила ему голову. Он не замечал, как ноет его избитое тело, не обращал внимания на жгучую боль в кровоточащих дёснах и в глазах, по которым либо полоснул хвостом. Он думал только о Нанетте.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 Из этого сумрака перед клеткой Мики возникло лицо Дюрана. Мики само начал инстинктивно всполал как охотнику на лисиц с такой же ненавистью, какую он питал к лебо, потому что между Дюраном и трапером существовало большое сходство. Лица обоих были проникнуты одинаковой угрюмой свирепостью, которая была главной чертой характера и того и другого. И всё-таки Мики не зарычал. Когда Дюран начал внимательно его разглядывать, Он даже не шевельнулся. Уф, дьявол, сказал Дюран с дрожью в голосе. Потом он засмеялся. Это был не громкий, злорадный смех, какотавший где-то в глубине его чёрной густой бороды, и умике по спине пробежал холодок. Затем Дюран повернулся и ушёл в фижину. При его появлении Нанэта встала. Она была бледна, как полотно, но в больших тёмных глазах горел новый огонь.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 Я отвезу его на факторию и выставлю там против любой собаки или волка. Шкурки вам сейчас отдать сюданя. Он не продаётся, сказала Нанетта, и огонь в её глазах запылал ещё сильнее. Это моя собака, моя и моей дочки. Вы поняли, Анри Дюран? Он не продаётся. "Да", пробормотал растерявшийся Дюран. "А когда вы доберётесь до форта Огод, мосье?"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 Дюран, подобно большинству невежественных людей, был суеверен, а огромные сверкающие на бледном лице глаза, пышные волосы, прижатой к груди ребёнок придавали на те сходство с изображением Богоматери, которое он как-то видел, и он испугался. Выскочив во двор, Дюран снова подошёл к клетке, где сидел Мики. "Что же, пёс", сказал он негромко. "Она не желает тебя продавать".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 В комнате за этим окном женщина и маленькая девочка заслонили от него всё остальное. Он хотел только одного всегда быть с ними. А в хижине на нет это думала Амики и Адюраня. В её ушах вновь звучали многозначительные слова охотника о лисицах. Вам надо бы поскорее избавиться от этого пса. Да? Все жители лесного края скажут то же самое.